Интересные факты из жизни Пушкина 1. Пушкин приходился правнукам знаменитому арабу Петра Великого Ибрагиму Ганнибалу, на которого был похож внешне. При смуглой коже и африканской внешности у поэта были светло-голубые глаза. 2. Из восьми детей родителей Пушкина выжило только трое. 3. До семи лет Пушкин был толстым неуклюжим мальчиком, Мать насильно водила его гулять и заставляла бегать. Он прятался от нее в большой корзине в комнате бабушки. 4. Пушкин, как и его младший брат, обладал феноменальной памятью. Раз, услышав или прочитав текст, он мог без запинки повторить его. 5. Как и большинство детей дворян, Пушкин сначала заговорил на французском языке, а потом уже выучил русский. Свои первые стихи Пушкин тоже писал не на русском, а на французском языке, который, по общему в то время обычаю, был принят в качестве разговорного в доме его родителей. 6. В лицее Пушкин близко общался с серийным убийцей Константином Сазоновым, который был слугой при лицейском лазарете и даже ухаживал за приболевшим пушкиным 7. 7. В лицее Пушкин занимал предпоследнее место по успеваемости. Последним же был его друг Дельвик. Пушкин совершенно не понимал математики и логики. Он с трудом освоил даже четыре основных математических действия, а над делением плакал горькими слезами. восемь Пушкин еще с молодости отрастил длинные ногти, напоминавшие когти. Старательно ухаживал за ними. Ноготь на мизинце был особенно длинный, и Пушкин заказал для него специальный футляр. 9. Петербургская гадалка мадам Кирхгоф предсказала молодому Пушкину многие события его жизни. Длительную ссылку и гибель на дуэли от руки белокуровой человека. Пушкин был крайне суеверен и верил в приметы и предсказания. В его жизни они действительно сбывались. 10. В молодости Пушкина дразнили обезьяной или мартышкой за экзотическую внешность и за то, что он был невысокого роста, очень подвижен и с трудом мог долго усидеть на месте. 11. Тяжело переболев, молодой Пушкин вынужден был обрить голову наголо и некоторое время носил парик. Впоследствии он не раз стригся под ёжик, особенно летом, в жару. 12. Пушкин был известен даже за рубежом. Однажды он встретил персидского поэта, который хорошо знал, кто такой Пушкин, и был рад встрече. Пушкинская «пиковая дама» была переведена на французский язык и имела успех в Европе. 13. Пушкин страдал игроманией. Он считал карты самой захватывающей страстей и проигрывал огромные суммы. Однажды он, спустив все, поставил на кон пятую главу Евгения Онегина и тоже проиграл. Потом, к счастью, отыгрался. 14. За свою жизнь Пушкин тем или иным образом участвовал примерно в девяносто дуэлях. Многие дуэли кончались примирением сторон. Пушкин крайне редко стрелял в противника, предпочитая разрешать пистолет в воздух. 15. Дويلянт Пушкин всегда ходил с тяжелой тройстью весом примерно в пуд, 16 килограммов, Специально тренирую руку, чтобы была сильной и не дрогнула. 16. Свою супругу Пушкин назвал «сто й любовью. 17. Сосланный в унылые Михайловское, лишённый развлечений, Пушкин впал в депрессию, и ленился бриться. Там он отростил свои знаменитые бакенбарды а Восемнадцать. Шесть лет своей жизни Пушкин провел в ссылке. Тогда поэт всерьез разрабатывал планы бегства за рубеж. Из Одессы при помощи мореходов-контрабандистов, а из Михайловского под видом слуги отъезжающего за границу соседа. Приметная внешность Пушкина помешала это сделать. Девятнадцать. Писал Пушкин, как было принято в то время гусиными перьями, вернее, крохотными их которые с трудом можно было удержать в пальцах. И перья эти он со стервенением грыз, когда нужной рифмой не приходило. В качестве чернилица он использовал любую подходящую ёмкость, например, банку из-под помады, то есть крема. 20. Процесс творчества полностью увлекал Пушкина. Если кто-то входил к нему в это время, он злился и даже мог швырнуть чем-то вошедшего. Потом извинялся. 21. Однажды продавец ваксы купил у Пушкина одну его строчку «Светлее дня, темнее ночи», с целью употребить ее для рекламы своего товара. 22. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» является вольным переводом оды древнеримского поэта Гурация, которая, в свою очередь, восходит к древнеегипетскому тексту. 23. После публикации «Пиковой дамы» у молодёжи стало модным делать в карточных играх ставки на тройку, семёрку и туза. 24. Идею пьесы «Ревизор» гоголю подсказал Пушкин. А главный герой этой комедии имеет много схожих с Пушкиным черт. 25. Знаменитую строчку «Гений чистой красоты» Пушкин позаимствовал у Жуковского употребившего этот образ в стихотворении «Ла-ла-рук». 26. Композитор Михаил Иванович Глинка в 1840 году положил на музыку стихи Пушкина «Я помню чудное мгновение», адресованное Анне Керн, и посвятил свое музыкальное произведение ее дочери Екатерине Керн, в которую был влюблен. 27. Пушкин крайне редко употреблял букву «ф», сказке о царе алтане она встречается только в одном слове флот в полтаве только в словах цифры и анафима двадцать восемь роман в стихах Евгений Онегин пушкин создавал в течение семи лет а стихотворение граф нулин написал за два утра и сразу отнес издателю поэту срочно нужны были деньги чтобы расплатиться с кредиторами 29. В 1833 году Пушкин был принят в члены Российской императорской академии наук. Он участвовал в девяти академических собраниях. 30. В честь Александра Сергеевича Пушкина был назван астероид 2208, открытый в 1977 году, а также кратер на Меркурии. 31. В К началу 2022 года на земле жило около 50 потомков поэта. 32. Только в России существует 18 музеев и памятных пушкинских мест. Еще семь есть за пределами нашей страны. Во всем мире Александру Сергеевичу установлено около сотни памятников. Памятник Пушкину есть даже в Эфиопии. На нем написано «Нашему поэту». 33. Снимать фильмы по произведениям Пушкина в России начали практически сразу с появлением кинематографа. Только до революции было снято 52 фильма, из которых сохранилось 15. 34. Трагедия «Борис Годунов» была экранизирована 14 раз, «Повесть Дубровский» — 11 раз, «Роман Евгений Онегин» — 16 раз, «Капитанская дочка» — 13 раз, «Лидирует пиковая дама», перенесённая на экран 26 раз. 35. По произведениям Пушкина написано восемь балетов и 16 опер. Особенно смело можно назвать композитора Цезаря Кюи. Он создавал оперы даже по таким сложным для этого произведениям, как «Капитанская дочка», «Добровский», «Кавказский пленник». 36. Парфюмерная фабрика «Новая заря» к столетию со дня смерти Пушкина выпустила духи «Бахчисарайский фонтан», «Сказка о рыбаке и рыбке», парный набор духов «Руслан и Людмила» и даже мужскую пудру «Евгений Онегин», в состав которой входили квасцы, останавливающие кровотечение при мелких порезах от бритья. У дам очень популярны были духи «Пиковая дама». Оригинален был дизайн флакона. На четырех его гранях были изображены игральные карты Тройка, семерка, туз и пиковая дама. 37. В Дагестане есть гора, которая официально называется избербаш а не Пушкин-Тау. Гора эта состоит из нагромождения скал, оно с определенного места и хаос упорядочивается, складываясь в отлично узнаваемый профиль Пушкина.